Глава 13. Здание администрации я покинул в смешанных чувствах. В реальном мире нами управлял хрен пойми кто, в этом мире тоже. Какие-то ИИ, но… по сути мы сами создали это, но удручали штрафы за задание распорядителя. Для первоначального этапа они были просто непростительны. Если верить его словам, то противники со временем будут только усиливаться. А первоначальный скачок развития у нас идет в самом начале пути. И если этот скачок запороть, то можно смело ложиться в гроб. Ну, мне так кажется. Но прежде чем покинуть наш город, все же нас тут было чуть больше тысяч человек, я решил более подробно изучить остальные аспекты местной системы. Я пойду на задание один, думаю, что нужно знать, какие примерно у меня есть возможности. А то слабая психика в самом начале не особо радовала, особенно когда я чуть не сошел с ума. Начать я решил со спиритических способностей. Они были не такие объемные и самые интересные. Всего три пункта, но зато сколько открывают эти три пункта возможностей, отличных от нашего мира. Объем резервуара энергии. Объем резервуара энергии составляет в базе 100 единиц. Повышение уровня спиритических способностей увеличивает резервуар энергии на 3%. Типаж резервуара энергии теневой. У каждого человека в зависимости от типа темперамента, склада характера, внешних условий и так далее, множество признаков, возможно пробуждение того или иного резервуара энергии. Для пробуждения резервуара энергии требуется минимум второй уровень спиритических способностей. Для пробуждения резервуара энергии необходимо оказаться в определенной обстановке – опасность, мир и тому подобное, и состоянии, просветление, контроль и так далее. Триггером для пробуждения может послужить что угодно. Без пробудившегося типажа невозможно будет пользоваться собственно магическими способностями, только специальными проецирующими устройствами. Мощность резервуара энергии. Мощность характеризуется скоростью и максимальным объемом энергии, который человек может оперировать за раз. Скорость отдачи энергии из резервуара в базе составляет 5 единиц в секунду. Максимальный объем энергии составляет 5% от резервуара. При повышении уровня спиритических способностей возрастает скорость отдачи энергии на 3%, а объем увеличивается на 5%. Ну, тут было все достаточно просто. У меня был шестой уровень спиритических способностей. Соответственно, энергии у меня было 118 единиц. Типаж определен, Ну а мощность? Тут сложно. И я его своими способностями превышаю, но при этом нет никаких штрафов. Может, это не касается расовых способностей? Все же мой типаж энергии ближе к моей расе. Или это относится к способностям, которые люди смогут сами применять? Или к техномагии? Сколько вопросов, а ответов нет. Следующий пункт, который меня разок подвел, из-за которого я чуть не сошел с ума. Точнее, сошел с ума, когда у меня кукуха кукухнулась. Но, благо тогда все вернулось на круги своя, а я вроде не изменился. Вроде. Этот хренов мир всех нас немного изменил. Это взаимосвязанные параметры, которые практически невозможно разделить. По силе воздействия оценивается эмоциональный контроль человека. От 0 до 100 баллов. Где 0 баллов? Благоприятная обстановка. 100 баллов? Крайне неблагоприятная для эмоционального состояния человека обстановка. Усредненный показатель эмоционального контроля может составлять около 30-40 баллов. Это означает, что большинство людей могут справляться с небольшими стрессовыми ситуациями, но могут испытывать трудности в более сложных и неблагоприятных обстоятельствах. Усредненный показатель эмоциональной выносливости. 0-10 баллов Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций минимален. Человек может быть спокоен в течение нескольких часов, дней или даже недель. 10-20 баллов обстановках, где уровень стресса и негативных эмоций умеренный. Человек может быть спокоен в течение нескольких часов или дней. 20-30 баллов. В обстановках, где уровень стресса и негативных эмоций выше среднего. Человек может быть спокоен в течение нескольких часов или даже нескольких минут. 30-40 баллов. В обстановках, где уровень стресса и негативных эмоций высокий. Человек может быть спокоен в течение нескольких минут или даже нескольких секунд. 40-50 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций очень высокий. Человек может быть спокоен только на короткие моменты времени. 50-60 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций крайне высокий. Человек может не быть спокоен вообще. 60-70 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций крайне высокий. Человек может испытывать панику и потерю контроля над собой. 70-80 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций крайне высокий человек может быть в состоянии шока и не способен на рациональные действия. 80-90 баллов – обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций крайне высокий. Человек может быть в состоянии панической атаки и потери сознания. 90-100 баллов – обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций крайне высокий. Человек может быть в состоянии катастрофического нервного срыва. Повышение уровня психологических способностей увеличивает эмоциональный контроль на 1 балл а время, при котором человек может быть спокоен в различных ситуациях, на 3%. Тут было все куда сложнее. Можно сказать, что сейчас у меня уровень эмоционального контроля равен примерно 45, что соответствует высокому уровню эмоциональной устойчивости. Ну, то есть нормальный человек. Но при этом сорваться можно. А вот дальше... Короче, хрен пойми, как все это оценивать. Но с ума сойти все еще можно. Интересно, если превысить 100 баллов... Я вообще буду ходить с остальными нервами. Интересный момент. Но вряд ли я когда-то до такого дорасту. Это ж сколько медитировать надо? Следующим решил просмотреть умственные навыки. Тут тоже все было написано немного завуалировано. Но тем не менее, это был один из основополагающих для выживания навыков: На одной физуке далеко не уйдешь. Как говорится, пока ты спишь, враг продумывает, как тебя уничтожить. Так я хочу думать наперед. Представление. Это способность человека представлять себе объекты, явления, события или процессы. Оценка представлений может быть очень индивидуальной и зависит от многих факторов, таких как опыт, знание, воображение и так далее. Временное запоминание представленного. Человек может получить новое представление за несколько минут, но это представление может быстро забыться. Устойчивое запоминание представленного. Человек может получить новое представление за несколько дней или недель, и это представление может остаться с ним на всю жизнь. Ощущение. Это способность человека воспринимать различные стимулы из внешней или внутренней среды. Оценка ощущения также может быть очень индивидуальной и зависит от многих факторов, таких как чувствительность, восприимчивость и так далее. Временное запоминание ощущения. Человек может получить новые ощущения за несколько секунд или минут, но это ощущение может быстро забыться. Устойчивое запоминание ощущения. Человек может получить новые ощущения за несколько дней или недель и это ощущение может остаться с ним на всю жизнь. Мышление. Это способность человека решать проблемы, анализировать информацию, делать выводы и принимать решения. Оценка мышления также может быть очень индивидуальной и зависит от многих факторов, таких как опыт, знания, логическое мышление и так далее. Временное улучшение мышления. Человек может получить новые мыслительные навыки за несколько дней или недель, но эти навыки могут быстро забыться. Устойчивое улучшение мышления. Человек может получить новые мысленные навыки за несколько месяцев или лет, и эти навыки могут остаться с ним на всю жизнь. Воображение – это способность человека создавать образы в своем воображении, которые не существуют в реальности. Оценка воображения также может быть очень индивидуальной и зависит от многих факторов, таких как опыт, знания, креативность и так далее. Временное запоминание воображенного. Человек может создать новые образы в своем воображении за несколько минут или часов. Но эти образы могут быстро забыться. Устойчивое запоминание воображенного. Человек может создать новые образы в своем воображении за несколько дней или недель. И эти образы могут остаться с ним на всю жизнь. Повышение навыка умственной способности уменьшает время для получения новых навыков на 3%. Также еще было восприятие, которое выделено в отдельный пункт. В общем, если верить системе, умственные способности были завязаны на получение новых навыков. Кратковременных и не очень. Мышечная память есть, но без умственной, которая помогает мышечной памяти формироваться, не обойтись. Плюс, даже тому же кузнецу на плечах башку надо иметь, чтобы понимать, что именно надо делать. А там целая наука. Ну и последнее, самое важнейшее для меня восприятие. Даже потому, что было в кратком описании, было понятно, что навык чисто для выживания инстинктивного. Без него никуда, особенно тут. Как минимум, болевые реакции, зрительные, слуховые и так далее. Комплексный навык Осязание. Усредненный для человека параметр скорость реакции организма на внешний раздражитель составляет примерно 250-300 миллисекунд. Каждое повышение уровня восприятия повышает скорость реакции на 3%. Обоняние. Человек может почувствовать запах на расстоянии до 10-15 сантиметров от источника запаха. Чем ближе запах, тем сильнее он чувствуется. Каждое повышение уровня восприятия увеличивает дальность восприятия запаха на 3%. Вкус. При повышении уровня восприятия позволяет игнорировать более острую пищу, позволяет чувствовать более неприметную отраву в еде. Слух. 10 дБ – это очень тихий звук, который будет слышен только на близком расстоянии, обычно не более 1-2 метров. 30 дБ – это тихий звук, который может быть услышан на расстоянии до 10 метров в тихой комнате без шумов. 60 дБ – Это обычный уровень звука, который может быть услышан на расстоянии до 20-30 метров в обычной домашней или офисной обстановке. 90 дБ. Это достаточно громкий звук, который может быть услышан на расстоянии до 50-100 метров, если нет шумов и помех. 120 дБ. Это очень громкий звук, который может быть услышан на расстоянии до 1 км в тихой обстановке без помех. 140 дБ. Это порог боли, который будет слышен на расстоянии до 2-3 км но его мощность может нанести серьезный вред слуху, поэтому не рекомендуется находиться рядом с источником такого звука. Повышение уровня восприятия повышает верхний порог слышимости, предел мощности, при котором человек не потеряет слух, на 1%, а также увеличивает дальность, при которой человек сможет услышать эти звуки. Время реакции на звуковую опасность составляет от 150 до 250 миллисекунд. Повышение уровня восприятия уменьшает время реакции на слуховой раздражитель на 3%. Зрение. Человеческий глаз может распознавать мелкие детали на расстоянии до 25 см при условии, что размер детали составляет около 0,1 мм. Максимальная дальность видимости для человеческого глаза в самых обычных условиях составляет около 5 км. Повышение уровня восприятия увеличивает дальность видимости также мелких объектов раздражителя на 3%. Время реакции на визуальную опасность составляет от 150 до 300 мс. Повышение уровня восприятия уменьшает время реакции на слуховой раздражитель на 3%. Равновесие. Приблизительная оценка для трассы шириной 15 см. При низкой скорости движения до 5 км в час большинство людей сможет держать равновесие около 5-7 секунд. При средней скорости движения от 5 до 10 км в час усилия будут гораздо больше, и многие люди смогут держать равновесие около 2-3 секунд. При высокой скорости движения более 10 км в час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 Однако можно представить ориентировочное значение для оценки предугадывания в секундах или минутах. При высокой концентрации и отсутствии или малом количестве раздражающих объектов, человек способен предвидеть возможные последствия своих действий и действий других людей, а также анализировать ситуации и принимать правильные решения. В таком случае человек может предугадывать на 120- 180 секунд вперед. При высокой концентрации множества раздражающих объектов, человек имеет некоторый опыт и знания но не всегда может правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. В таком случае человек может предугадывать на 5-15 секунд вперед. При низкой концентрации и множестве раздражающих объектов человек не имеет достаточного опыта и знаний и не всегда может правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. В таком случае человек может предугадывать только на 5 секунды 1 секунду вперёд. Повышение уровня восприятия увеличивает дальность предугадывания по времени на 3%. «Как и думал, в основном все завязано на выживании. Что еще может быть завязано с восприятием в игре, где тебя может убить случайный чих? Только это. И написанное тут мне нравилось. Если так подумать, то можно восприятие прокачивать, просто представляя себе ситуации и проверяя каждый куст, который кажется подозрительным. Не зря же тут есть представление. Хотя оно и для боя будет полезно, если знаешь, как сражаться. Но это уже дело второе». Главное — это замечать вовремя угрозы и на них реагировать. Если с каждым уровнем время реакции будет сокращаться, это будет просто великолепно. И все равно меня никто не освобождал от того, что нужно получить базовые 10 уровней в каждой ветке. Сто процентов будет какая-нибудь подлянка, когда они прокачаются. Не верю я в то, что все будет настолько просто. Пока я шел в сторону выхода из города, мне по пути попался только Борис». Маленький заводной гном носился, сломя голову, пробивая сквозь толпы народа, буквально расталкивая их. Бежал он довольный, с киркой в руках. И бежал он на север. Может, что увидел или получил хорошего, точно не знаю. А еще заметил, что игроки, которые уже приноровились в охоте и ловле рыбы, начали вести торговлю. Я не знал до этого момента, но оказывается, что эссенцию можно передавать между игроками. При этом, начиная от 50-го общего уровня, С нас будет взиматься 1% игрового налога. Как я смог узнать, мало будет уходить на формирование общего запаса эссенции душ для преображения мира. ну и богам надо, куда ж без этих прожорливых уродцев? В этих размышлениях я и вышел в сторону леса. Через реку было не ахте идти, а тот маршрут я хоть немного уже знал. Снова 30 минут в пути, снова утро сменилось на день, что меня уже даже перестало удивлять. Но все же было, чему меня удивить. Больше трех десятков игроков одновременно занимались повалом деревьев. Три десятка. Мы тремя группами для администрации за два дня нарубили и доставили нужное количество древесины. А тут три десятка. Можно сделать огромные запасы. Надеюсь, что сейчас будет построен склад, который позволит нам хранить все ресурсы. Может, часть разрушенных домов смогут полностью разобрать за эту неделю? Слух подумал я, смотря на то, как уже облагородили домик лесника здесь. Но тропа вела меня дальше. Вела она меня в густой лес, где было множество теней. И я снова заходил домой, в мир мрака и отчаяния, злобы и жестокости. Демоны тени любили густые леса, они жили в них, они охотились в них, они убивали в них. И меня манило туда словно магнитом. Новое путешествие начинается.